Как бы то ни было, число методов, которыми можно раздавить необоснованные слухи, ограничено. К тому же ни одного из них не было в его распоряжении, поэтому ему нужно уничтожить основу, с которой слухи возникли. Можно сказать, что результаты встречи с Харукой были достаточно эффективными. Такие мысли могли его утешить, но тяжесть времени от этого не уменьшилась. В классе из 25 человек людей не так уж и много. Лишь раз взглянув, можно уловить, кто что делает, К тому же перед началом урока здесь не болтало лишь четыре человека, поэтому было 20 человек. Ему это не нравилось, но он мог сказать, что все эти 20 человек шептались о нем. Фрагменты разговоров, которые он мог услышать, содержали слова вроде «Как я и думал», «Президент» и «Выборы». Это было далеко за пределами простого неудобства. «Тация, не уделишь мне немного своего времени?» По-королевски вступила Майюми, хотя в наши дни это довольно великое описание, чтобы применять его к старшекласснице. В классную комнату первого года остановилась прямо возле парты, где он сидел, и с тем, что можно назвать лишь очарованием, сложила обе руки вместе и произнесла эти слова. За ее спиной Сузне смотрела на эту сцену с отвращением на лице. Тация бегло глянул на цифровые часы в углу экрана, осталось пять минут перерыва между первым и вторым уроком, если они думают вернуться в классную комнату третьего года... Для разговора останется лишь минута. Если мы скажем, что это официальное дело школьного совета, никто из нас не получит красной отметки. Маюми со своими сложными руками ответил он невысказанный вопрос, который прочла в глазах Тацуя. Тем не менее, ее руки тонко опустились. Плохой знак. Она может поставить руки в режиме полной молитвы, подражая статуе Девы Марии. Обе руки вместе, со слезами на глазах. Если кто и сможет выполнить такой трюк, то только Маюми. На втором уроке, как и первом, занятия будут вестись в классе через компьютерный терминал. Прошло лишь 20-30 минут без того, чтобы на Тацию не упало еще больше хлопот. Под пристальными взглядами своих друзей Тация поднялся со своего места, затем слегка поклонился вот Будто поменявшись с ней местами, он встал перед партой и протянул ей свою идентификационную карточку, чтобы можно было ввести разрешение школьного совета. Его сопроводили в комнату школьного совета. Татсо понял, почему они пришли и привели его сюда, когда знали, что он, скорее всего, проведет с ними здесь обед. «Извини, что прерываем твой урок, но у нас есть лишь один день». После того, как Сузуне принесла извинения, Татсо покачал головой и сказал «Нет, я не возражаю». «Спасибо, я рада, что ты это сказал». Преувеличенно вздохнув, Майюми подошла к главной теме. «Скажу прямо, это касается предстоящих выборов». Это было точно в его ожиданиях. Таци уже принял решение, как ответить. «Думаю, для Миюки еще слишком рано». «Миюки-сан, как ты догадался?» На наивную Майюми, которая явно подумала, «Это ведь не может быть техника чтения мыслей», Тация неохотно улыбнулся и объяснил трюк. «Ты не дождалась обеденного перерыва и умышленно пришла ко мне во время занятий. Следовательно, ты, скорее всего, хочешь посоветоваться со мной, когда здесь нет Миюки». «Также, если учесть временные ограничения, я понял, что разговор будет вестись о том, чтобы сделать Миюки кандидатом на пост президента школьного совета». Тацо сказал эти слова не для того, чтобы показать свои дедуктивные навыки. С одной Майюми он, наверное, справился бы, но если Сузуне будет ее партнером по команде, он боялся, что они смогут убедить его, если он в самом начале не нарушит их стратегию. Его упреждающий удар попал по цели «пока», прежде чем его оппоненты, особенно Сузуне, смогли бы перегруппироваться, Тацио должен был захватить превосходство, чтобы сделать победу неизбежной. Официально ничего не запрещает стать ученику первого года президентом школьного совета, это так. Однако для Миюки это слишком рано. Она еще не готова выступить руководителем такой организации. Когда она была в средней школе, неужели она не брала аналогичный долг президента? Я остановил ее. На свой вопрос Сузуне сразу же получила отрицательный ответ. Но ведь когда я на нее смотрю, вижу саму собранность. Миюки еще ребенок. Может я ее слишком оберегаю, но она все еще не может полностью контролировать себя. По крайней мере, подождите, пока она не начнет держать свою магию под контролем. А проверь он слово Маюми. Майоми и Сузуне хотели еще много чего сказать, главным образом о том, что он чрезмерно о ней печется. И не было никакого может быть, это был факт. Однако они не могли упустить из виду тенденцию позволять магии выходить из-под контроля в президенте школьного совета. Они не могли опровергнуть этот довод. Но мы зашли в тупик. Завтра будет сделано публичное объявление выборов, но у нас нет ни одного кандидата. Я думал, что крайний срок для объявления кандидатов – одна неделя. Но подразумевающий вопрос – разве у нас нет недели для поиска кандидата? Моими покачало головой с темным видом на лице. Сузить выбор кандидатов на пост президента – обязанность школьного совета. В противном случае нас захлестнет поток кандидатов. Разве не будет лучше, если будет много кандидатов? Даже если вспыхнут бои с магией? Когда все будут сражаться, чтобы увидеть, кто станет президентом школьного совета? Определенно, если это случится, беспорядок будет даже больше, чем во время недели приветствия новых учеников. разве это произойдет, если будут участвовать лишь ученики, которые хотят стать президентом школьного совета? Тем не менее, если будут участвовать лишь те, кто хотят стать президентом, они могут принять миры от беспорядков. «Тацэку, ты слишком наивен?» Мои одним ударом смело теорию Тацию. Школьный совет этой школы имеет множество привилегий, они даже после окончания школы считаются элитой. На самом деле, 4 года назад школьный совет выступал в защиту «свободных демократических выборов». По нашим записям, тогда количество серьезно раненых учеников превысило два десятка – Признаки свободных демократических выборов были сняты, и президент школьного совета настоятельно порекомендовал вице-президента на пост следующего президента, чтобы наконец взять положение под контроль. Сомнения Тацуи были побеждены удивительно насильственным рассказом Сузуна. «Это школа или страна третьего мира?» Вздохнул Таци. «Великий талант в магии может быть разрушен узами сдержанности. Ученики старшей школы не взрослые, в конце концов». Майюми снова умоляюще положила руки вместе. «Разве ты не видишь? Может быть, Тацио Кунте смотришь на нее лишь как на ребенка, Но Миюки-сан справится. Говорят, человек поднимается к должности». «Дело дошло до этого», — подумал Тацио. Хотя еще можно зацепиться за довод, что я считаю, что первый год не должен становиться президентом школьного совета, но... Как насчет того, чтобы пока забыть о Миюке и подумать о том, почему Наказо смп отказалась от своей кандидатуры? С точки зрения надлежащего порядка и фактических способностей... «Разве Накадзо Сэмпай не самая лучшая кандидатура на пост президента?» Высказала мнение Татсо, и у моими помрачнило лицо, а она погрузилась в молчание. «Это, конечно, так, но...» Сузуне тоже не смогла найти слов, чтобы опровергнуть его довод. Да, это было для них всех так очевидно, что никто не мог ничего сказать. Если бы Азуса так эгоистично не отказалась бы, Тацу не пришлось бы обсуждать этот вопрос. Это было настолько ясно, что не требовалось никакого объяснения, Тем не менее, для Майоми и Сузуне следующие слова Тацуи оказались неожиданными. «Если вы хотите, может мне пойти и попробовать переубедить наказу сампай. «Эй, Татсуэ-кон, ты попытаешься для нас убедить Атян? «Да, я так и сказал». Для Майоми всё это было так неожиданно, что она некоторое время не была уверена, какое лицо принять. Но когда смысл слов Тацуи медленно начал осознаваться, она машинально сильно схватила его за руку. «Ты правда это сделаешь?» «Ты не можешь потерпеть неудачу! Ты совершенно точно должен это сделать! Конечно, я могу на тебя положиться, Тация Кон!» Было впечатление, что схваченная рука Тации вот-вот имеет. с таким восторгом Майоми трясла ее вверх низ Сузуна и Тация взглянули друг на друга и мельком криво улыбнулись.